Василий Кораблёв Совенок. Анна Леопольдовна собиралась на дачу заранее, еще с самого вечера. Прихворнула старая беда. «А невестке разве огород можно доверить?» — Карила она себя. Переживала сильно за огурцы, за помидоры в парнике и особенно за три розовых куста. Белороса Знаете, как их трудно было достать, высадить, ухаживать за ними, да и соскучилась по внучке Дашеньке. Слава богу, что не в маму детка пошла. Ответственная растет, серьезная, красотулечка. Все взяла Анна Леопольдовна, обо всем подумала. Сумку-тележку плотно набила, не поднять. Да еще корзинку, плетенную новую, Грибы собирать в свободное от хозяйственных дел время. «А кто ж с пустой корзинкой на дачу-то ездит? Невестка-то поди, сыночка, Максимушку там и не кормит. В сухомятку держат и его, и Дашеньку. Ах, беда, беда!» Нажарила Анна Леопольдовна котлет, рыбку в кляре, запеканку творожную приготовила для Дашеньки. По контейнерам разложила, яиц десяток сварила, посчитала и, решив, что недостаточно, еще и курицу запекла в духовке. Все равно ночью у стариков сна нет. Так всю ночь и провозилась. Еле в корзинку убралось. Маловато корзинка, да ведь еще воды надо с собой налить в бутылочку. Жарко будет, давление второй день скачет, так что нельзя в электричке без воды». Еле дотащила до вокзала, еле доперла свою ношу. Ноги-то уже не те. Болят и руки ломит. Мась-то взяла, а куда положила? Не в сумку ли? Нет сил искать. Объявили электричку. До перрона добрые люди помогли дойти. Молодежь с рюкзаками едут. Туристы, наверное. Все в зеленых куртках. Анна Леопольдовна уж так их благодарила, а они только кряхтели от натуги и удивления. «Что же ты, бабка, в сумку-то напихала? Кирпичи?» Они же ей в вагон помогли забраться, а там уже с краю у выхода сама устроилась. Корзинку на колени, ручку сумки-тележки в правую руку. В левое билет для контролера. «Ах, жарко, упарилась». Да лучше бы окна не открывали соседи, продуть может. С краю-то на маленькой скамеечке и сидеть легче. Анна Леопольдовна изнывала в электричке. Народу набилась тьма. Были и знакомые дачники, на одной станции с ней будут сходить. С некоторыми здоровалась, а так шумно-душно-толкотня». Собак везут, кошек, не невыспавшиеся дети кричат, а родители Ротозеи – ноль внимания. Только пиво все дуют. Надуются и начнут в тамбур ломиться. До туалета им не дойти, а мочевой пузырь требует. Самые наглые между вагонами и мочатся. Велосипедисты еще эти со своими раскоряками. Вот есть у тебя велосипед. Что ж ты, Ирод, в тамбуре едешь, все мешая? «Крути педали на дороге! Дорога для кого?» Первые три остановки самые тяжелые. Потом легче. Сходит народ, высаживается. И вот уже свободен проход. Все расселись. Стоящих недовольных пассажиров больше нет. Спокойно в электричке становится. Мирно. Кто-то даже завтракать начал. Анна Леопольдовна тоже инстинктивно сунула нос в корзинку. Хотела отклупнуть немножечко курочки, но одумалась и обошлась яичком. «Ой, соль не взяла», — жалела она. «Ну уж, приеду и на дачу пообедаю». Она лгала себе. Знала, что, приехав, разобрав вещи, она первым делом кинется на огород, проверять, все ли в порядке. Потом проверять, как дела в доме, мимоходом раздавая ценные указания невестке и сыну, да и блинов надо будет к обеду испечь. «Наверняка в доме не прибрано. Тряпку, полы мыть, невестка не стирает, все новое берет». «Неэкономная, чему только ее мать учила. Никакого воспитания, за огородом не следит, полоть сорняки не заставишь, муравьи этим летом как с цепи сорвались». Тут Анна Леопольдовна сбилась с мысли». Потому как в вагон вошла бодрая, крикливая женщина и начала предлагать различные нужные в хозяйстве товар, соловьем заливалась сорокой тараторила. Весь вагон заслушался, стали спрашивать, покупать. Анне Леопольдовне тоже захотелось что-нибудь купить такое полезное. Особенно пенсионерку заинтересовало средство от муравьев, и она подозвала продавщицу к себе. «Пожалуйста, берите 50 рублей один пакетик. Разводить нужно в теплой воде, согласно инструкции. За три пачки скидка». затраторила женщина, протягивая товар. Анна Леопольдовна прочитала инструкцию и осталась довольна. Взяла три пакетика. «Еще ёршики, овощерезка, фонарик на магнитах. Дешевле, чем в магазинах», – предлагала Болтуни. «Не надо. Свечки, швейные наборы складные вешалки. Да куда их мне? Свое имеется». Тут Анна Леопольдовна заметила выглядывавшую из сумки плюшевую игрушку. «Симпатичная такая. Большие голубые глаза, клювик, лапки. Это что, совенок?» «А что у вас там за игрушка такая?» «Почем?» Заинтересовалась пенсионерка, вспомнив, что не успела купить подарок для Дашеньки. Продавщица замялась. «Ой, а там не мое. Я передать должна была сумку другому продавцу. Это не мой товар». Так все равно же товар. Покажите. Продавщица, пребывая в сомнениях, достала игрушку из сумки и сунула в руки Анны Леопольдовны. Та изучила ее, я шахнула. Игрушка была чудесной. Глазки открывались и закрывались. Крыльев у совенка не было, вместо них аккуратные лапки с четырьмя пальчиками. И самое главное — этикетка. На этикетке было написано. «Святозары», «Святозарский завод по производству детских игрушек». Анна Леопольдовна вспомнила. 30 лет назад ее покойный муж привез из командировки замечательный конструктор. Максим был так счастлив, ни у кого больше во дворе такого конструктора не было. Множество деталей, проводки, блоки. Можно было собрать маленький автомобильчик и привести его в движение с помощью батареек. «Столько времени прошло! Неужели этот завод еще работает? В наше-то время!» «Сколько?» – тихим голосом спросила Анна Леопольдовна. «Она не моя, игрушка не продается!» – заявила продавщица. «Отдайте! Пять тысяч!» – заявила Анна Леопольдовна, вцепившись в игрушку слабыми своими руками. «Ой!» – она решительно сунула болтливой женщиной красную купюру. Продавщица только глазами захлопала. Как же так вышло? Но тут же опомнилась, подхватила свои большие сумки с товаром и побежала в следующий вагон. Наверное, испугалась, что Анна Леопольдовна передумает. А то и уже и дело до этой дурной бабы не было. Она крутила в руках совенка, гладила его. Хороший подарок для Дашеньки. Лапки двигаются, на пальчиках коготочки и глаза такие красивые и большие. «Не разучились у нас в стране еще игрушки делать». Анна Леопольдовна коснулась приоткрытого клюва совенка, послышался щелчок, и клюв захлопнулся. «Ай!» Кровь потекла из пальца. Анна Леопольдовна отдернула руку, испугавшись больше за игрушку, чем за себя. Лишь бы не испачкать. Положив игрушку на сиденье слева от себя, она начала копаться в сумке в поисках подходящей тряпки. Нашла носовой платок, забинтовала порез и с сожалением обнаружила, что несколько капель все-таки попали на игрушку. Какая досада испачкать такую хорошую игрушку. Но почему же у нее такой клюв острый? Детская ведь. Это может быть небезопасно для Дашеньки. Может, случайность? Она не понимала, как такое могло произойти. Совенок выглядел Таким милым. Глава вторая Дача по документам принадлежала Анне Леопольдовне. Она так всегда и говорила своей невестке, когда та становилась совершенно невыносима и пыталась заводить там свои порядки. Невестка могла сколько угодно возмущаться, спорить, что старенькую халупу давно снесли и новый двухэтажный дом был построен на деньги Максимушки. Но свекровь на своем стояла твердо. Участок-то наш, еще от нее давали шесть соток и еще шесть у Козловых выкупили в девяносто третьем году. И того двенадцать соток. А яблони муж мой царство небесное самолично сажал, а сливы, груши видела. «Ни у кого больше в таких вкусных груш нет. Баня своя, сараи свои, погреб красным кирпичом выложен, копали целое лето вручную. Земли знаешь, сколько навозили? Вот уж помру, тогда все ваше будет. А сейчас пока, доченька, не ваше, а наше. Ясно?» Невестка закатывала глаза после очередного волевого решения Анны Леопольдовны и убегала жаловаться мужу, а тот только... Пожимал плечами. «Ну а что делать, дорогая? Мама пенсионер. Ей помогать нужно. Забор надо новый ставить, скважину еще одну пробурим. Воды для полива не хватает. Мама жаловалась, что тяжело с лейкой. И картошку пора окучивать». Такие разговоры были каждое лето. Они были бесконечными и не имели смысла разбиваясь о железобетонный авторитет Анны Леопольдовны. Настоящие хозяйки дачи. Невестка страдала. Каждое лето она и Максим брали отпуск на целый месяц, а в результате вынуждены были пахать на огороде с утра до позднего вечера, не разгибая спины. А еще осенью картошку убирать. Три дня административного на работе, пожалуйста. Каждые выходные на даче. соление, варенье, компоты, маринады. Генеральная уборка раз в неделю обязательно. Невестка несколько иначе представляла себе отдых. Да и муж начал в последнее время бунтовать и сбегал на рыбалку, оставляя жену наедине с суровой свекровью. Анну Леопольдовну супруги встретили на машине. Загрузили вещи в багажник и, заехав в магазин за хлебом, с ветерком довезли до дачи, где она с порога принялась наводить порядок. Внучка Дашенька испачкалась, одежду сменить – Окна почему мутные? Половики выбить? Так, а что у нас на огороде творится? Караул, лучше заболеть человеку нельзя. Земля сухая, сорняков-то, сорняков! Максимушка, сделай милость. Водички, два ведра и лейку с маленькими дырочками. Наська, так звали непутевую невестку. Почему сорняки не полоты? Это же огород. За ним пригляд постоянный нужен. Сколько вам можно напоминать? «Давай, неси тяпку мою! Точили ее! Наказывала тяпку поточить!» Она так забегала, что даже позабыла отдать внучке купленную в электричке игрушку. Дашенька в ее семь лет была очень смышленной и серьезной девочкой. Обнаружив оставленную на столе игрушку, она моментально поняла, для кого это и что за это надо сказать бабушке спасибо. «Спасибо, бабусенька!» Дашенька, выждав момент, подкралась к бабушке сзади и обняла. «Спасибо за Угушку!» Анна Леопольдовна не сразу догадалась, что Дашенька имела в виду, но та умница показала ей совенка и повторила. «Угушка! Он сам так себя назвал!» «Ой, ты мое золотце!» умилилась Анна Леопольдовна и закивала. «Играй, играй на здоровье! Хорошая игрушка! Светозарский завод!» «Мы будем строить ему гнездо!» «Угушки должны жить в гнездах», — поведала девочка. «Конечно, в гнездах. У меня есть корзинка старая, без дна. Сделаем в ней для угушки гнездо. Вечером, а пока иди, не мешай бабушке», — согласилась пенсионерка, мыслями пребывающая возле моркови. «Уродится морковь или опять к осени трещинами пойдет?» «Я сама сделаю гнездо. Мне бы проволочки. Он хочет из проволочки». «Да, там, где дедушкин сарай, проволокой лежит. Разная, цветная». Склонившись над грядкой, рассеянно отозвалась Анна Леопольдовна. «Дедушка, царство ему небесное. Собирал, все собирал. Проволоку разноцветную. Целые катушки, схемы всякие. Радиодетали. С паяльником все вечера проводил. Нет, чтобы о семье подумать. Обо мне, о Максимке. Не углядел за сыном, вот». Женился на непутевый. Был бы жив, да разве бы не настоял на своем? Не отговорил бы? А так, что ж, я одна. Старая, и слово то в доме своего не имею. Что с меня взять? Ах, беда, беда. Анна Леопольдовна сама не заметила, как всплакнул. Вытерев глаза краешком платка, она бормотала, аккуратно выпалывая сорняки. Да и зачем тебе проволочка, внученька? Я фланелевую пленку постелю на дно. Ленточками перевьем, погремушками украсим, и будет тебе распрекрасное гнездо, а?» Она оглянулась, но внучки уже рядом не было. Дашенька убежала. Вечером во время семейного ужина, когда Дашеньку уже уложили спать, Максим поинтересовался у своей матери, где она купила такую дорогую игрушку. «Светозарский завод игрушек. Наш, еще с советских времен». Не без гордости отозвалась Анна Леопольдовна. «В первый раз про такой слышу», — задумчиво произнес Максим. «Да как же! Помнишь конструктор? Отец твой привозил. Ты еще из него автомобильчики собирал. Вот тот же самый завод и делает. Не какая-то там китайская подделка, а настоящее отечественное качество». «Не помню». Честно признался Максим. Он устало переглянулся с супругой, и та скромно заметила, что игрушка, по-видимому, очень дорогая. Они хотели бы узнать, сколько она стоит, и компенсировать Анне Леопольдовне ее финансовые потери. «Еще чего!» – гордо вздернула нос Анна Леопольдовна. «Мне для любимой внученьки ничего не жалко. Не то, что другим. Некоторым». «Ребенок годами нормальных игрушек не видел. Так уж пусть хоть бабушка порадует, раз другим наплевать!» Супруги дружно вздохнули. Достаточно было у Дашеньки игрушек. Покупали регулярно. Бассейн надувной купили, летом в жару плескаться. Велосипед, самокат, качели поставили. А уж кукол различных, целая комната. Только разве Анне Леопольдовне объяснишь? «Да и как она радовалась нашей-то советской игрушке!» День деньской подач с ней бегала, гнездо строила, уморилась родимая. Хорошо ребенок нагулялся, хорошо поспит», — продолжала победоносно пенсионерка. «Видела, она очень радовалась. Спасибо, мама», — осторожно ответила невестка. После ужина Анна Леопольдовна, сославшись на сердечную слабость, Отправилась почевать в свою комнату. Померила давление. «Ах, душно! Гроза, что ли, будет?» «Давит в груди. Тяжело. Нитроглицерину на ночь нужно бы». Пенсионерка подумала, поразмышляла и решила сходить на кухню за водой, лекарство запить. Максим и невестка разговаривали. Анна Леопольдовна по привычке начала подслушивать. «Мало ли чего». Вдруг непутевая снова чего задумала. Она заглянула в кухню. Невестка мыла посуду, а Максим сидел за столом, уставившись в планшет. Странно, эта игрушка, не находишь?» – спрашивала невестка. «Скорее уж слишком дорогая. У нее глаза двигаются и лапы. Кажется, она может повторять слова, произнесенные вслух. Я поискал батарейку и не нашел. В интернете пытался найти инструкцию, так там тоже ничего похожего». «Так посмотри производителя. Тоже ничего внятного. Светозарский завод закрылся очень давно, еще в конце 90-х. Банкротство. Есть информация, что его продали армянам под складские помещения. А этикетка? Там есть штрих-код? Хочется узнать, сколько на денег за нее отвалило. Тут явно не триста рублей». «Вроде была этикетка. Я завтра сфотографирую и попробую поискать. Но какая разница?» Мама души не чает в Дашке. Ну, потратилась лишнего. Разве ты не понимаешь, что это очередной ее повод нас носом ткнуть? Опять заведет свою песню. Я для внучки все-все-все делаю, а вы бестолочи или ленивцы. Но это же мама, слабо возразил Максим. Да, она самая. Пять лет назад замолила нас на эту проклятую дачу под предлогом заботы о здоровье Дашеньки. И теперь эта дача станет нашей могилой. Каждый год, начиная с апреля, заканчивая октябрем, мы пашем тут на нее. И это никогда не закончится. Она убеждает нас, что это все не труд, а чудесный отдых. Грядки, картошка, закатки. Осенью все это в погреб. Все убери, землю перепахай, просей, теплые грядки сделай, как я скажу, никак иначе. Все только как она хочет, и все срочно. Сегодня, вот сейчас надо. Сдохни, но сделай». Я забыла, как это просто отдыхать в свой законный отпуск. Подруги смеются над лицом и руками красными от загара. На югах отдыхала, у моря на пляже полеживала. А у нас одно море. В летнем душе пять минуточек. И то свекровь тут же бежит. Ой, расход воды по попусту, ой, беда! Голос невестки постепенно наполнялся злобой. Анна Леопольдовна слушала, замерев, и старалась не упустить ни слова. «Змея-то какая! Гадюка подколодная! Пригрели на груди шипелку поганую, дрянь ленивую. В семью, можно сказать, приняли, а она тут ядом исходит. Дача ей, видите ли, не нравится, устает она. Но знаешь ли, я с двенадцати лет пахала, неженка». «Ты чего расшумелась? Мама только легла», — напомнил Максим. «Да плевать! На все уже мне плевать! Пусть командует, пусть верховодит и порядки свои генеральские устанавливает! Все одно из этой ямы уже не выбраться», — Всхлипнула невестка. «Да что с тобой? Ничего уже! Помнишь, второго ребенка завести хотели?» «Ну, вот тебе и ну!» Снова отложить придется. Анализы пришли. Киста яичника. Операцию делать придется. А там как повезет. И что это значит? Глупо спросил Максим. А это и значит. Спасибо твоей маме за ежегодную трудотерапию. Вздохнув, ответила невестка. Грыжа на пояснице у меня такого отдыха появилась? Появилась. А это в довесочек. Вместо второго ребенка. Спасибо, мама. Как она говорит, любит. Лежишь лежи, Бока, а дела не делаются? Подумай, живот заболел. Тут навоз привезли, надо в кучу перетаскать, а то под дождем все размокнет. Хорошо, прекрасно. Где там ваши сто мешков конского навоза, которые нужно срочно перетаскать? С удовольствием все сделаю, я же лошадь молодая, здоровая Все выдержу, все смогу, а потом еще белье быстренько постираю, в котором работали Потому что пахнет от него, внучка задыхается и перед соседями неудобно Анна Леопольдовна не выдержала Сердце разрывалось на части от такого к себе отношения Разве так можно? Разве это справедливо? Разве она это все для себя? Словно во сне она вышла из дома и пошла по тропинке в сторону ворот Нет в собственном доме покоя и утешения Никто ей тут в старости стакан воды не подаст Одолела ее невестка-змея Залила все вокруг своим ядом «Да никто тебя не просил замуж за Максимку идти. Без тебя бы спокойненько прожили». Держа в руке стакан, она твердо решила дойти до колонки и уж там напиться. «Не надо мне ничего вашего. Дайте дожить спокойно. И так чуть жива и ноги не хотят. Хоть последний годок домой. А там как хотите. Где хотите, хороните». Хотите рядом с мужем, а хотите во враг, просто бросьте меня. Все одно. Мертвые сраму не имут. Вода была ледяной. Анна Леопольдовна выпила на зло три стакана. Скорее бы сдохнуть, и такого позора не видеть. Она пила воду, стоя внутри пятачка, света, идущего от фонаря на столбе. Ее всю трясло от горя и бессилия. Она хотела смерти Так, чтобы смерть пришла сразу И позвала ее за собой туда Во мрак Она с надеждой вглядывалась близоруко В каждую колышущуюся тень Но присмотревшись Обнаружила там лишь кусты и деревья «Под забором умру!» Решила Анна Леопольдовна «Вот лягу под соседский красный забор И там окочурюсь Утром соседи обнаружат» И все про вас поймут Мои деточки Все соседи про такой срам узнают Как вы собственную мать из ее дома выжили Про невестку особенно Все все поймут Про свинью гнилобрюхую Леопольдовна, че кукуешь? На свиданку собралась? Гаркнул кто-то прямо над ухом И она аж подпрыгнула Сосед Никодимыч Бывший военный моряк в отставке, поздно выгуливавший свою собаку, подкрался к ней сзади, а она и не заметила. Так себя жалела и убивалась, что не заметила, а он стоял и только посмеивался, наблюдая, как она испуганно хлопает глазами. «Да, я это...» — Анна Леопольдовна замялась. «Воды, думала, с колонки попить. В голову вдруг сбрело. Погода-то хорошая». «Так у вас скважина есть». «Засорилась, что ли?» «Так давно бы позвала по-соседски. За бутылку всегда помогу». «Нет, просто захотелось». «Может, чего другого захотелось? Или кого?» Хех Продолжал ухмыляться Никодимыч. «Да уж не в твои годы уж о таком думать. Встаешь, пади через раз!» Поняв похабный намек, скривилась пенсионерка. «Может, стою и редко, зато на ногах стою крепко». кстати не твоя ли пиголица потеряла никодимыч протянул куклу анна леопольдовна присмотрелась хорошая кукла в платьице. чистенькая значит потеряли недавно тут вокруг на двадцать дворов только твоя дашка есть шарик мой нашел а я подобрал и дай думаю занесу леопольдовне продолжал болтать никодимыч пойдем провожу да подумала Анна Леопольдовна, забрав и оглядев находку. «Наверное, кукла все-таки Дашкина». Никодимыч проводил ее до дома и все сетовал, что детей нынче маловато, а симпатичные бабки совсем испортились, не хотят лепить снегурок. Все им здоровый образ жизни подавай, да шведскую ходьбу. «Эх, раньше бы приставал, пока молодая была», вздыхала Анна Леопольдовна. «Так раньше ты замужем была, да и я занят был». А сейчас могу, если надо. По совместительству. Книжку одну интересную прочитал. Камасутра называется. Там, если приспособиться, то и в бане можно, и в лопухах. Ты до какого числа будешь лома у на даче будешь? Ты иди ты в жопу, Никодимыч. Сердечно поблагодарила его на прощание, покрасневшая от стыда пенсионерка. Всего хорошего. Как ни странно, но разговор с похотливым старым моряком привел ее в чувство. Анна Леопольдовна снова почувствовала себя живой. Ей на мгновение даже захотелось накраситься. Нет, не для Никодимыча, а просто так. Доказать себе, что она еще не старая и вполне может пожить для себя. Платков одних с десяток в шкафу лежит. Для кого? А одежды сколько праздничных нарядов... «Цельный шкаф, а еще в сундуке и в комоде. Для кого бережет? Для Моли? Она тихонько прокралась в комнату Дашеньки и с минуту стояла над кроватью, наблюдая, как внучка спит. Дашенька спала сладко, а рядом с ней был совенок. Пенсионерка тихонько поставила куклу на столик возле кровати, поправила сбившееся на ней платьице и удалилась». Она не видела, как блеснули ей вслед глаза Савенка и уж совсем не видела, как повернулась в ее сторону голова новой куклы. Анна Леопольдовна была занята собой и своими мыслями. Глава третья На следующее утро Анна Леопольдовна проснулась очень рано. Еще не было и пяти утра. Долго разлюживаться не стала, сходила умылась, почистила зубы, а потом некоторое время стояла на первом этаже в прихожей и смотрела на себя в зеркало. Старуха, смотревшая на нее в отражение, показалась ей крайне мерзкой. — Ну как, нравишься ты себе, Аннушка? Хорошо ли ты жила? Правильно ли? — молча спрашивала она свое отражение. Старуха в зеркале в ответ только молчала и морщилась. Анна Леопольдовна вздохнула и пошла на кухню. Когда Максима и невестка проснулись, их уже ждал готовый завтрак. Анна Леопольдовна попросила невестку разбудить Дашеньку, а сама вернулась в свою комнату на втором этаже. Оттуда в окно она мрачно глядела на огород и фруктовые деревья. «Нужно дела делать», — говорила старуха внутри нее. «Парники нужно. Давай, а время то время-то идет. «Ой, как оно быстро идет. Траву надо косить. Максимушку попроси. А вон опилки. Они ждут тебя. Ты же хотела мешать их с навозом. Заставь невестку. Заставь лентяйку проклятую. А потом поливать?» «А зачем?» — резко произнесла она вслух. «Зачем? Ты, дура старая, давно погреб не проверяла. Каждый год банки с оленями выкидываем». «Запасов на 10 лет хватит. Моешь потом эти банки, отмываешь и плачешь над каждой баночкой. Не съели, не смогли, забыли. Дети отдыхать приехали, а ты их в рабов превратила, в поденщиков. Что потом это все сгнило и забродило? Дети уже гнить начали, до чего дошло. Не, что у нас еды мало. Ладно бы с голоду пухли, а нет, с жиру все бесишься». «Так свое же все, непокупное», — жалобно возразила внутреннюю старая карга. «Пойдем. Колила ведь каждый росточек, каждый кустик. Они все внимания требуют. Надо». Вот она где правда-то. Так огородом занималась, что забыла о детях. Дети инструментами стали в моих руках. а травиночках, рассаде заботилась. А о детях кто подумает?» Мужа покойника корила за то, что в сарае день деньской сидел и схемы свои паял. А сама, чем лучше его? Он-то детей не заставлял, ни неволил, ни требовал, чтобы они ему что-то привозили и на его занятия свое время тратили. «Как тебя в садах соседи все кличут, Анушка? «Генеральша?» «Мышь зубастая?» «Комариха?» «Как только не называют!» «Всю кровь из детей выпила!» «Ради чего?» «Чего добилась-то?» «Чего достигла?» «Над наследством тряслась, берегла». «Вот твое наследство! Радуйся!» ты и я порадуюсь!» Анна Леопольдовна повернула голову в сторону шкафа, потом резко подошла к нему и открыла скрипучую дверцу. Она спустилась вниз через час, поставила чайник на плиту, поискала в холодильнике и нашла абрикосовое варенье. В позапрошлое лето делали. До сих пор не съели. Анна Леопольдовна вскрыла банку, понюхала. Правильно, что не съели. Забродило варенье. Погреб придется идти. Она нашла сына возле автомобиля и попросила помочь ей вытащить лишние банки из погреба. «Ты ж вчера про траву говорила. Я леску новую купил для триммера», — удивился он. «Хрен с ней с этой травой». «Пирогов вам решила напечь, а варенье нормального не найду. Соберем забродившее варенье и отнесем Никодимычу. Пусть самогонку из нее сварит», — рассеянно отозвалась Анна Леопольдовна. Сын посмотрел на нее в изумлении. Мама и ругается. Странно. Да и никогда такого не было, чтобы она вареньем разбрасывалась. В компост выкинет, а соседям не отдаст. Да еще и Никодимыч, у которого она терпеть не может Максим решил промолчать и не высказывать вслух свои сомнения Неизвестно, какая его матери вожжа под хвост попала Он только пожал плечами и смиренно пошел помогать Возле дедушкиной сарайки Анна Леопольдовна заметила внучку с пучком разноцветных проводков «Гнездо для угушки!» — радостно сообщила внучка «И, бабушка, спасибо за венелопу!» «Она потерялась, но теперь снова нашлась». «Венелопа? Ты про куклу, которую я принесла ночью», — уточнила Анна Леопольдовна. «Да, она подружка Угушки. Она поможет построить гнездо». И внучка убежала в припрыжку. «Ты опять купила внучке игрушку?» — спросил у Анны Леопольдовны нахмурившийся Максим. «Нет. Я думала, это ее кукла. Никодимыч вчера нашел, когда собаку выгуливал». «Я эту куклу видел утром за завтраком. Мы ее точно не покупали. Слишком дорогая и необычная. Похоже авторская работа. На ней шикарное платье, обувь. А глаза, таких странных голубых глаз, ни у одной куклы нет. Тоже, кстати, этикетка Светозаровского завода имеется», рассказал Максим, пока они спускались в погреб. «Сказал, что нашел. Может, врет? Ну да ладно». «Вот как раз и повод отблагодарить Никодимыча», — решила Анна Леопольдовна. Она включила в погребе свет и, оглядев плотные ряды банок на полках, твердо решила навести наконец-то порядок в своем погребе. Лишнее долой. Никодимычу привезли целую гору старого варенья из обродивших компотов. Он пытался отказаться, но соседка включила режим генерала. Соседу было приказано носить банки к себе и не вякать. Он опомнился только, когда уже все перетащили в его дом. «Да вы чего? Ты чего, Леопольдовна? Куда мне столько?» – вопрошал старый моряк. «На самогонку постишь», – ответила пенсионерка и пообещала. «Если мало, еще привезем – -да...» старик почесал затылок. «А с меня тогда чего? Первое ведро?» «Да, как хочешь», – пожала плечами Анна Леопольдовна и вопросительно посмотрела на сына. «Ты самогонку возьмешь? С Настенькой сами решите, куда ее деть. а мне-то самой ни к чему». У Максима аж челюсть отвисла. Мама редко разрешала выпивать на даче, всегда приходилось искать повод уезжать на природу, а тут надево. «Сама предлагает алкоголь». «А это... Ты же траву хотела... Я, наверное, пойду», — Замялся он. «Иди», — кивнула Анна Леопольдовна. «К обеду пирогов на пику. Если захотите и свежих ягод, прогуляйтесь с Настенькой. Подышите свежим воздухом, я не неволю «А огород?» — у сына округлились глаза. «Да чего ты заладил, огород, огород. Само вырастет, а если не вырастет...» Значит, нам это и ни к чему. Отдыхали бы лучше. Отпуск у вас, задумчиво ответила Анна Леопольдовна. Она прислушалась к своим ощущениям. Старуха внутри нее выла от злобы и горя. Грозила карами небесными. И это неожиданно было приятно. Эдакий протест самой себе. Хочется торт, а я не буду. Пусть стоит. Ни кусочка не съем. «Могу себе позволить!» <къем> «Максим, я это, как нагоню, сам занесу! Попробую сначала, что получится!» Крикнул вслед убегающему мужчине Никодимыч. Он утром почувствовал, что рядом с ним только что произошла революция. матросы с Авроры пальнули из главного калибра в сторону дворца самой Леопольдовны. Причем Леопольдовна и матросы как-то умудряются существовать... В одном лице что происходит? То в голодный год мешка картошки не допросишься, а то сама варенье несет. Ха, чудеса. Ты здорова, ли, Польдовна? Ничего нигде не звенит? На всякий случай поинтересовался он. Здорово. Вчера еще давление прыгало, а сегодня хорошо. Легко на сердце от песни веселой. Улыбнулась пенсионерка и, в двор, заметила удочки. А ты, значит, на рыбалку снасти готовишь? Больше для порядку. Завтра в Сосновый Бор на озеро прогуляюсь. Карасей проверю. Лодку хотел заклеить, да колей куда-то пропал. Кстати, ты новости уже слышала? Нет, какие. У Петровских ночью машину обчистили. Разобрали всю и даже ни одна собака не гавкнула. Петровский старший в полицию поехал. Ко мне наведывался, не слышал ли я чего? А я представь себе, сполючутко, но ничего такого не слышал. Шарик мой и тот спал. В аварию пошло. Такого раньше еще не бывало. Да, действительно странно. И я ночью никаких звуков не слышала, призналась Анна Леопольдовна. А он в гараж машину поставил на улице перед своим домом. Утром, говорит, выглянул, а двигатель тютю -тю. Колеса пропали и бензобак пустой. Я думаю, что это цыгане постарались. Нашим так ни за что не суметь. Да ужаса ловко сперли». «И следов вокруг никаких», — сочувственно покачала головой Анна Леопольдовна. «Да, говорит, кошачий нашел следы, птичьи, мелочь всякую. Говорит, мистика». «Ну, да я сам схожу позже, посмотрю. Не верю я в свои годы уже в мистику». «В судовой дизель я верю намного больше, чем в чёрта морского. Значит, следы точно должны быть». Никодимыч зевнул, после чего несколько нагло посоветовал. «Шла бы ты, Леопольдовна, по своим делам. А то я, дедушка, одинокий, могу нечаянно и на сеновал затащить». «Снасильничаешь, так я заяву на тебя накатаю», — улыбнулась пенсионерка. «Да кто тебе поверит?» «Если в заяве напишу, пытался и не смог, то еще как поверит». «Звучит как вызов». «Ну да ладно, иди уже, у меня своих дел полно». «Спасибо, соседушка, за варенье». У калитки Анна Леопольдовна столкнулась с другой своей соседкой, Оленькой Зулеевой. В дачном поселке ее называли по-простому «Оля Гестапо». Такое прозвище она получила за то, что трижды была замужем, и все ее три мужа благополучно отправились на тот свет. По разным причинам. Пьянство, болезни, несчастный случай. Но злые языки говорили, что гестапо этому очень поспособствовала, поскольку была бабой пробивной и горластой. «Э, чё ты, комариха у Никодимыча позабыла?» Не поздоровавшись, сходу начала задавать вопросы гестапо. Нечто сломал чего, а сынок криворукий починить не смог!» Анна Леопольдовна не любила эту нахалку. С ее точки зрения это была еще молодая здоровая баба, 55 лет всего, с поганым, склочным характером, любившая совать свой нос куда ни попадя и оттого не имевшая в поселке друзей. Гестапо побаивались даже мужики, предпочитая не связываться с ней на пустом месте». Она могла часами орать под окнами, устраивала скандалы и всегда была в центре внимания. «А ваше какое дело? Шла-шла, да в гости зашла!» — тихо ответила пенсионерка. Гестапо грубо оттеснило ее боком от калитки и, открыв дверь к Никодимычу, проворчала: что часто по гостям ходить стало, как я посмотрю. Дома, что ли, не кормят? Ходят тут всякие». Анна Леопольдовна покраснела от негодования и хотела уже было открыть рот, чтобы дать отпор на Халке, как то прыгнув во двор, заорала так, что заложила уши. «Иван Никодимыч! Где ты, старая баржа? Слыхал, что делается?» «Чё орёшь, каракатица? Донеслось до Анны Леопольдовны. «Петровских-то обокрали!» «Да знаю уже!» Сгинь, акула мазутная Не до тебя сейчас Да погоди, Никодимыч, погоди Я тебе что сказать-то хочу Да подойди ближе, не бойся Ага, сейчас разбежалась Врагу не сдается наш крейсер-варяг Издали говори А то из ружа пальну Да хоть бы уже разок и пальнул из двустволки Два разика Я согласна Тьфу ты Понятно, чего она к нему прибежала. Сплюнула Анна Леопольдовна и неожиданно для себя впервые за долгие годы испытала укол ревности. Да ладно, и она не лыком шита. Платьев за утро примерила достаточно. Есть в чем ходить, а в чем и мужской глаз порадовать. Пойду-ка я лучше пирогов напеку. Пирогов Анна Леопольдовна напекла на славу. Да все разных. С щавелем, с курагой, с изюмом, да еще ватрушек наделала. Запах стоял на кухне. Дивный. «Мама, да куда столько?» восклицала невестка. «Ешьте пироги, ешьте горяченькие, компоты в холодильнике холодненькие стоят. А ты, Настенька, калиновую настойку поищи. У меня где-то припрятано было». «Выпейте за обеда немножко, а потом отдыхайте. Отпуск у вас!» Отмахивалась разгоряченная от работы пенсионерка. Невеста только всплеснула руками. Она, как и ее муж, не понимали, что происходит. Бабушка сошла с ума. Не дает им ничего делать по дому. Требует, чтобы отдыхали. С непривычки у невестки началась ломка, и она ушла в огород». «Бабусь, я для венелопы возьму к себе в комнату парочку!» – выпрашивала крутившаяся поблизости Дашенька. «Нет уж, если ей надо, пусть сама спустится!» – шутливо ответила Анна Леопольдовна и спустя некоторое время пожалела о своих словах. Внучка убежала играть на улицу, и в очередной раз, повернувшись к столу, пенсионерка увидела куклу, сидевшую возле блюда с пирогами. Глаза у этой куклы были синие-синие. и совершенно без зрачков. «Так, нечего на столе с ногами сидеть!» Ворчливо произнесла вслух Анна Леопольдовна и, убрав куклу со стола, пересадила ее на стул. При этом она поразилась материалу, из которого было сделано платье куклы. Тогда ночью она не придала этому значения. Пышное бальное платье с оборочками и маленькими блестками, прямо как у принцессы. И длинные золотистые волосы были очень мягкие на ощупь, словно человеческие. «Хм, Так странно. Она вернулась к кухонной плите, поставила чайник и тут услышала позади короткий смешок. Анна Леопольдовна вздрогнула от страха и обернулась. Кукла сидела на столе и смотрела на нее своими синими глазами. Что за шутки? Пенсионерка на всякий случай посмотрела под столом, не спряталась ли там внучка. Но там было пусто. «Так, а почему тогда кукла снова на столе? Почему?» Анна Леопольдовна повернула голову и встретилась с куклой глазами. Она всю жизнь считала себя атеисткой и не верила в сверхъестественные силы. подруги посоветовали молиться, почаще ходить в церковь и замаливать свои грехи. «Так я жила честно, мужу не изменяла, абортов не делала, ни копейки за всю жизнь не украла. Ответьте мне, почему я должна в таком случае в церкви поклоны бить?» Всегда отвечала Имана Леопольдовна. Подруги всегда терялись, начинали бормотать про Божий суд и правила, что если не молиться, то на тот свет ни за что не пустят. «Будешь за воротами сидеть, ну, значит, в коммунистический рай попаду, а не в христианский», отвечала на это Анна Леопольдовна. «Разницы-то в сущности никакой, и там, и там правила нужно соблюдать. Очислять взносы, поститься, терпеливо сносить тяготы и решения на пути к светлому будущему. А партийный билет у меня до сих пор при себе имеется, вместо крестика». За это среди подруг, бывших ярых коммунисток, ставших в связи с распадом СССР добрыми, благочестивыми христианками, она слыла дремучей безбожницей. Анна Леопольдовна верила в науку. Кукла – существо искусственное, а значит, создана руками человека. Если ее создал человек, значит, должно быть и объяснение, как она оказалась на столе. Она снова взяла куклу в руки и покрутила. Нашла этикетку на платье. Хмыкнула, прочитав ее. «Да, все правильно. Свитозары». «Венелопа спустилась, как то и просила, бабусенька!» Послышался голос Дашеньки, пенсионерка облегченно выдохнула. Все-таки внучка пошутила. И Иного объяснения быть не могло. Кукла была передана Дашеньке прямо в руки... а следом еще два пирожка, на которые она указала. Она снова убежала играть, а Анна Леопольдовна осталась стоять в задумчивости. Так и стояла, пока не засвистел на плите закипевший чайник. Глава четвертая Третью ночь подряд Анне Леопольдовне снился один и тот же сон. Снился гараж, и она роется там, в темноте, перебирает пластиковые канистры. Ее мучает сильная жажда. Она находит бутылку с минеральным моторным маслом и выпивает эту тягучую горькую жидкость. Ей противно и жутко. Темная жижа стекает по подбородку. Она хватает тряпку с верстака и вытирает лицо, потом оглядывается. Ее внимание привлекает пятилитровая бутылка с незамерзайкой. Такая синенькая и вкусная. Она открывает крышечку и делает несколько глотков. Ей кажется, что она ничего вкуснее не пробовала, но много не нужно. Она откуда-то знает, что много вредно. Лучше закусить батарейками. У верстака должен лежать ящик с отработанными батарейками. Сама туда складывала. Находит этот ящик и с наслаждением начинает глотать по одной. Выбирает самые вкусные. Батарейки приятно холодят внутри. Век бы их ела. Внезапно загорается свет, и она видит свою внучку Дашеньку, держащую в руках игрушечного совенка. «Бабушка, батарейки для всех!» Строго и звонко говорит внучка. «Да я только капельку самую попробовала!» Оправдывается стыдливо Анна Леопольдовна. Совенок скрипит, и скрип такой неприятный, резкий, словно несмазанные дверные петли. Но пенсионерке кажется, что она понимает. Уже что-то понимает, и уже едва только скрип превращается в понятные ей слова. Она просыпается. Каждое утро после такого странного сна она подбегала к зеркалу и осматривала себя. «Нет». Все в порядке. Никакое масло она не пила и уж точно батарейки не жевала. Это точно был сон. Но почему же один и тот же? Странные дела в садах творились. У Петровских машину разобрали. Полиция приехала, покрутилась и пообещала искать. Петровский старший волосы на себе рвет, по округе бегает и сам пытается найти мерзавцев. Соседи начали жаловаться, что техника пропадать стала. У одних шуруповерт пропал, у других пылесос, а у Марии Николаевны с залезкой даже стиральная машина. Утром, сказала, решила постирать, а вместо стиральной машины только потеки остались. Бесы своровали не иначе. И гестапо недавно по улице бегала с криками. Орала, что когда найдет ту бледину, которая у нее культиватор свистнула, то лично в кровь и схлещет, в свекольную кашу превратит, а в жопу такую лопату засунет. Снова полицию вызывать будут. Теперь уже целую кучу заявлений будут писать. При этом сами соседи признают, что следов никаких. Но точно черти постарались. Хотя, может... И цыгане какие залетные. Анна Леопольдовна все утро на кухне. Еды наготовила, закуски различные. Уговорила Максима и Настеньку съездить на речку. Сын рыбу половит, а невестка загорит и накупается. От огорода она их решительно отстранила. Давление больше не беспокоило, сердце не тянуло. Вот и решила она детей побаловать. Сама все начала успевать. «Да и нечего на эти грядки кивать, ничего им не будет. Поливать просто нужно вовремя». Невестка не могла не заметить, как изменилась свекровь за эти несколько дней. «Мама-то окрепла, крутится, словно молодая», — шептала она Максиму. «Может, лекарства какие новые принимает?» «Новых лекарств у нее на тумбочке я не видел, но согласен с тобой, как-то она изменилась». Раньше Никодимыча на дух не переносила, а тут что ни день ходит к нему, чирикает, словно птичка. Легкая на подъем стала и краситься начала. Значит, в Никодимыча влюбилась. «Эге-ге, на старости лет без в ребро. Вот тебе и мамаша», — сделала вывод невестка. «Да скажешь, что же», — бурчал Максим. «Точно влюбилась. Краситься. Каждый день в новом платье. Как думаешь, может пожениться? И нам полегче будет, и ей весело. Но раз она лично нам разрешила на речку съездить, то грех такой шанс упускать. Поедем, но не на два дня, а на четыре. Невестка переживала, что когда они объявят Анне Леопольдовне о своем решении, то она уж точно поднимет вой крик. Но та только улыбнулась. Езжайте, детки, езжайте. «А за Дашеньку не волнуйтесь, я присмотрю». После обеда Максим и Настя уехали, а Анна Леопольдовна позвала внучку на озеро. «Погуляем по песочку, шишек соберем. Может, варенье из шишек сделаем». «Да разве можно из шишечек, бабушка?» – спрашивала внучка. «И «Еще как можно. Давно уже не делала. Погода самая подходящая. Нужно сходить». «Пошли, я только угушку с собой возьму». Анна Леопольдовна поморщилась. Она уже давно пожалела о своей спонтанной покупке. Совенок и странная кукла Венелопа стали любимыми игрушками внучки. Бегала с ними повсюду, и во дворе, и на улице. Лучше бы с другими детьми играла. Да несчастье, других детишек ее возраста в садах нет. Петровские своих не привезли. Сказали, в августе приедут. Николаевы на краю улицы, только недавно своего мальчишку в летний лагерь отправили. Тут народ больше работящий собирался, из тех, кто предпочитал все лето на даче пахать, а не заниматься ребятишками. Да и не нравится нынешним детям тут. Интернета мало, а телевизор всего 20 каналов показывает, развлечений для них никаких, речка далеко, а на озеро только со взрослыми можно. Им больше аквапарки, все подавая аттракционы, Или компьютер, на худой конец. Хорошо, что Дашенька не такая. Воображение у нее развито не по годам. Вот и на озеро пошли, а она давай спрашивать, из чего еще можно варенье сделать. Из батареек, например, можно пальчиковых? А из конденсаторов? «Откуда ты такое слово знаешь?» – задачно спросила Анна Леопольдовна. «Это что? Я еще много знаю!» «Микросхемы, транзисторы, триоды, тиристоры, реостаты и... Э, э, радиолампы. Из них тоже можно варенье сделать. Компот, наверное, тоже будет вкусный». Анна Леопольдовна запнулась и на секунду представила, как она готовит такое варенье. Ей почему-то показалась весьма заманчивой эта идея. Темные засахарившиеся детали в тазу, и она мешает их ложкой на длинной ручке». Ножки обкусывать надо. Неудобно будет такое варенье есть. Много мороки, подумала она и, опомнившись, затрясла головой. Вот уж чего придумала. Разве можно такую гадость на варенье пускать? Нет, Дашенька, нельзя из металлических и стеклянных деталей варенье делать. Невкусно будет и пораниться можно. Животик будет болеть потом, объяснила она. А угушка говорит, что будет здорово. И внучка показала бабушке Савенка. Савенок словно по команде открыл клюв и повторил скрипучим голосом. «Будет здорово!»